Я хранил молчание, уклонялся от решающих голосований, чтоб не быть и против него. Ускользал куда-нибудь на кружок, на консультацию. Этим самым партийным экстерникам я не мешал получать тройки. Сами власть, пусть обманывают свою же власть. Я таил свою задачу. Я писал и писал. Я берёг себя для другой борьбы, позднейшей. Но вопрос стоит шире. Права ли? Нужна ли была борьба Метровича? Весь бой его был заведомо безнадежен. Это тесто нельзя было промесить. И даже если бы он полностью победил, это не могло бы исправить строя всей системы. Только размытое светлое светлая пятнышко чуть померцало бы на ограниченном месте и затянуло бы его серым. Вся его возможная победа не уравновешивала того нового ареста, который мог быть ему расплатой. Только хрущевское время и спасло Митровича от ареста. Безнадежен был его бой. Однако человечно возмущение несправедливостью хоть и до собственной гибели. Борьба его была уперта в поражение. А бесполезно ее никак не назовешь. Если б не так благоразумно были мы все, если б не ныли друг другу, не поможет бесполезно, совсем бы другая была наша страна. А митрович не был гражданин. Он был ссыльный, но блеска его очков боялись районные власти. Боялись-то боялись. Однако наступал светлый день выборов, выборов любимой народной власти, и равнялись неуемный борец Метрович, и чего ж тогда стоила его борьба, и уклончивый я, и еще более затаенный, а по виду уступчивейший из всех, Григорий М. Всем, скрывая страдательное отвращение,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 Неловко было к ней и заворачивать. Выборы состояли в том, чтобы поскорей пронести бюллетени до урны и туда их швырнуть. Если же кто останавливался и внимательно читал фамилии кандидатов, это уже выглядело подозрительно. Неужели партийные органы не знают, кого выдвигают? Что тут читать? Отголосовав, все получали законное право идти выпивать или зарплату, или аванс, всегда выдавали перед выборами. Одетые в лучшие костюмы, все, в том числе ссыльные, торжественно раскланивались на улицах, поздравляли друг друга с каким-то праздником. О, сколько раз еще помянешь добрым словом лагерь, где не было этих выборов никаких. Однажды выбрал когтерик народного судью, казаха.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 кандидат был опять приезжий, никому неизвестный казах. И в воскресенье все оделись в лучшие костюмы, проголосовали единогласно с утра, и опять на улицах та же счастливая улыбка, без искорки юмора, и поздравляли друг друга с праздником. В казаржном лагере мы над всем болаганом хоть смеялись открыто, а в ссылке особенно и не поделишься. Жизнь у людей, как у вольных, и первая взята от воли самая худшая — скрытность. С «М» с одним из немногих я на такие темки поговаривал. Его прислали к нам из Джасказгана, притом без копейки. Его деньги задержались где-то в пути. Однако комендатуру это нисколько не озаботило. Его просто сняли с тюремного довольствия,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 Все оборачивается в этом жизнь мира. Уцелевший Худаев вдруг неправы и жестоко расправился с сыном М. При его положении ссыльного и без профессии, М. не мог себе найти в коктерике приличной работы. Лучшее, что ему досталось, — стать школьным лаборантом, и этим он уже очень дорожил. Но должность требовала всем услуживать, никому не дерзить,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 И после долгой перетайки я узнал его скрываемую внешнюю и внутреннюю историю. Она поучительна. До войны он был секретарь райкома партии в ЖЭ. В войну назначен начальником шифровального отделения дивизии. Всегда он был поставлен высоко, важная персона и не ведал мелкого человеческого горя. Но в 1942 году как-то случилось, что по вине шифровального отдела один полк их дивизии не получил вовремя приказа на отступление. Надо было исправить, но еще получилось, что все подчиненные М куда-то задевались, и послал генерал самого М туда, на передовую, в уже смыкающееся вокруг полка клещи, приказать им отступать, спасти их. М. поехал верхом, сокрушенно и боясь погибнуть, но по пути попал так опасно, что дальше решил не ехать и даже не знал, останется ли и тут в живых. Он сознательно остановился, покинул, предал полк, слез с лошади, обнял дерево или от осколков прятался за ним и дал клятву и Ягове, что если только останется жив... Будет ревнивым верующим выполнять точно святой закон. И кончилось благополучно. Полк погиб или попал в плен, а м выжил, получил 10 лет лагеря по 58-й, отбыл их, и вот был со мной в коктерике. И как же непреклонно он выполнял свой обет! Ничего в груди и голове не осталось у него от члена партии. Только обманом могла жена накормить его бесчешуйчатой трефной рыбой. По субботам не мог он не приходить на службу, но старался здесь ничего не делать. Дома он сурово выполнял все обряды и молился. По советской неизбежности — тайна. Естественно, что эту историю открыл он мало кому. А мне она не кажется слишком простой.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 Ведь целый полк погубил он ради спасения своей жизни, не говоря уже, что в тот момент не хватило ему ненависти к самому страшному врагу евреев, какой только бывал. А вот по каким-то еще более высшим законам М. мог воскликнуть, «А все ваши войны! Не по слабоумию ли высших политиков начинаются?» «Разве Гитлер врезался в Россию не по слабоумию своему и Сталину и Чемберлена, а теперь вы посылаете на смерть меня? Да разве вы меня на свет родили?» Возразят. «Он, но и все же люди того полка, должен был заявить это еще в военкомате, когда на него надевали красивый мундир, а не там обнимая дерево».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 И еще от сотни причин. Или потому, что никогда не видел м в надменности, а только поверженном. Ежедневно мы обменивались искренним крепким рукопожатием, и ни разу я не ощутил в том зазорного. Как только не изогнется единый человек за жизнь, и каким новым для себя и других, и одного из этих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 А ну, перехватим бревно в да шибанем-ка его. Но как только он сверзился, упал, и от земного удара первая бороздка сознания прошла по его лицу, отведите ваши камни. Он сам возвращается в человечество. Не лишите его этого божественного пути. После ссылок, описанных выше нашу,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 Леива была в коктерике и опер часть спасительный частный случай общеказахской лени. Были среди нас кто-то и стукачи, однако мы их не ощущали и от них не страдали. Но главная причина их бездействия и мягчающего режима была наступление хрущевской эпохи ослабевшими от многочленной передачи толчками и колыханиями, докатывалась она и до нас. Сперва обманно ворошиловской амнистией, так прозвал ее архипелаг, хотя издала ее семибоярщина. Сталинское издевательство над политическими 7 июля 1945 года было непрочным забытым уроком. Как и в лагерях, В ссылке постоянно цвели шепотные параши об амнистии. Удивительна эта способность тупой веры. Грекова, например, после 15 лет мытарств, по вторнице на саманной стене своей хотенки держала портрет ясноглазого Ворошилова и верила, что от него придет чудо. «Что ж, чудо пришло».